Глава 14. Первая проба фамильярства. Кто бы мог подумать ещё несколько дней назад, что я буду с накладным хвостом и жабрами ползать по иномирному дну. Дно. Привет, думала я, раздвигая водоросли руками. Вокруг чуть ли не ступками лежали села русалок. Я не шучу, они действительно спали в повалку, как очень мокрые и скользкие котята. У некоторых чуть подрагивали хвосты. Снега что-то тревожное. Я пробиралась между подводными жителями вперёд, туда, где в подводной пещере, в остави утонувшей лодки, хранился сундук со всякими артефактами, в том числе с искковыми жемчужинами. Найдя подходящее местечко, я вклинилась между несколькими русалками. Они недовольно всхрапнули, пустив пузырьки, и попробовала расслабиться. М-м, да. Сильнее всего мешал лив Артур сделал его из двух раковин, подобранных на берегу, увеличил их и закрепил заклеиванием. И я чувствовала, как эта штуковина натирает мою нежную кожу. Но единственной альтернативой было нарять топлес, а я не была на это готова, и поэтому всё-таки выбрала ракушки. И да, серый хвост, подцвет глаз. Я увидела, как спокойную толщу воды прорезает силуэт нырнувшего Артура в трусах-боксерах. На поверхности было солнечно, а на дне черно. И скользивший по диагонали вниз маг напоминал какое-то сказочное существо, темнеющее с каждым метром. Артур проплыл мимо меня, нырнул в пещеру и пропал из виду. Я знала, что сейчас он вскрывает сундук. Все еще вскрывает. Еще немного. Готово. Это я могла сказать с уверенностью, потому что несколько десятков русалок вокруг меня. Вдруг одновременно распахнули глаза. Крипова. Кукла Чакки рядом не стояла, и поэтому всё-таки выбрала ракушки. Вместе с остальными русалками, мгновенно принявшимися тревожно булькать, искались неприятно острые зубы, и рванула к пещере. Навстречу из темноты туннеля к нам вылетело заклятие, ослепляющая вспышка помешательства. У него был широкий угол поражения, захватывавший первый ряд русалок и меня заодно. Когда плетение подлетело, оно выглядело как доморощенная светящаяся НЛО. Я двинула правой рукой, так как научил меня Артур, и заклинание рассыпалось каскадом отражающей множесть, затрагивая вообще всех вокруг, кроме меня. А левой рукой я будто поймала муху. Это пригодится позже. Вспышка сверкнула как молния. Русалки шарахнулись, и гневные жежа за белыми хвостами повода разлем камнями друг другу. Они тут оказались не шибко умными. Не оправдываю наше воровство, но намекаю, не стоит ждать от русалок человеческой смекалки. Пока они были дезориентированы, я выплыла вперёд, чуть-чуть подкорректировав своё положение так, чтобы точно первой спуститься в пещеру. После заклинания помешательства их зрение, нюх и слух будут шалить некоторое время, объяснял Артур, пока мы готовились. Из-за этого русалки не поймут, что ты чужачка, хотя в нормальной ситуации и вне толпы сразу почуили бы человечину. Итак, когда русалки вновь открыли глаза и потекли в пещеру, их предводителем оказалась я, вполне убедительно встревоженная и гневная. "Я, я!" взвизгнула я пронзительно и отчаянно, указывая на открытый сундук и пустое место в углу. "Мол, нет жемчужин, беда!" "Я! Ай-я!" Завертели башками русалки, набившиеся в пещеру как селёдки в бочку. Я я тыкнула пальцем в сторону подводно-подземного туннеля, убегающего в бок, и метнулась туда. Русалки яростной ковалькадой сталкиваясь боками и теряя чешую, ёрванули за мной, догонять преступника. Посередине туннеля нам катастрофически не повезло. Я всё ещё плывшая в авангарде, неприметно открыла свою ладонь до того, сжатую в кулак. и осколок сияющего плетения вырвался на волю. Ни один чародей не может использовать боевые заклинания против своего фамильяра, обучал меня Артур. Даже если я швырну в тебя мучительную гибель каптулота, она не причинит тебе вреда. Но ты можешь поймать её или часть её и потом обрадовать кого-нибудь неприятным сюрпризом. Так что А! Хором завязали мы с русалками, решив, что на нас вновь нападают. И дружно пряча лица в ладонях. Несколько секунд тишины и ожидания, после чего под моим чутким руководством мы осторожно продолжили преследование. Вскоре мы выплыли из туннеля. Всё там же на озёрном дне, но метров на 50 правее главного входа в пещеру. К чему это я говорю? К тому, что сам Артур не по какому-то туннелю не плыл. Украв жемчужину, он спрятался под лудкой с сокровищами и ждал, пока я увиду русалок. И сейчас активно греб прочь по поверхности в противоположном от нас направлении. И да, теперь русалки увидели его над собой. Яй, яй, яй! С боевым кличем берсерков они развернулись и торпедами метнулись за Эдинбругом. Я же позорно дезертировала, незаметно юркнув в водоросли, а оттуда к ближайшему берегу. Я уже выбралась на поверхность и теперь пыхтя и фурча. пыталась вместе с неудобным хвостом докатиться до прибрежных кустов, когда на той стороне озера загромыхали заклятия. Эти русалки догнали Артура на последние паре метров, и теперь он отбивался исключительно ошеломляющими и парализующими заклятиями. Мы договорились об этом заранее, да и не в интересах студента уничтожать местную экосистему. И я всё-таки доползла до шлёпала до кустов жасмина. И теперь тихонько лежала в них с интересом изучая свой хвост и радуясь, что он со мной не на всегда тяжелая и неприятная штука. Минут пять спустя на озере все стихло, а еще минут через двадцать до меня дотопал Артур, мокрый, сильно царапанный, но довольный. Заверив себя, что я всего лишь оцениваю боевые раны, я с интересом разглядывала тело своего временного партнера, его верхнюю обнаженную половину. Хорошее тело, надо отдать ему честь. Ой, как-то двусмысленно прозвучало. Меж тем Артур церемонно протянул мне руку, и я с сомнением на неё уставилась. Спасибо. Отличная работа, пояснил он. Впервые жму человеку руку в такой дебильной ситуации. Я с хвостом, парень в трусах. Потом Эйзенброк всё-таки расколдовал меня. Ноги после русальчества свело по страшному. И я долго шипела, растирая икры. Калдун сел на траву рядом со мной и принялся разглядывать наш трофей. В руке у него была коробочка, но ну а в ней всями жемчужинки, штук 30, мелкие и корявые. Я бы такие королеве не дарила, позорище. А в чём магия этих жемчужин, спросила я.